Глава двадцать «Ваша...» Гейл злорадно усмехнулся. Ни у кого не хватало смелости закончить фразу. Люди старательно избегали встречаться с ним взглядом, кланялись, приседали в реверансах, а то и вовсе спешили скрыться при его появлении. Не все потому, что герцог снял маску. Он больше не прятался, наоборот, заправив волосы за уши, выставлял свое уродство на показ. Отныне никаких масок, никаких перчаток. Герцог ворвался во дворец злобным духом. На то имелись причины. Файлаха нигде не могли найти. Был там-то пять минут назад и уже нет, испарился. Гейлу начинало казаться, что заместитель избегает его. Еще бы, ведь Файлаху пришлось бы многое объяснять. И запрещенные ритуалы в тюрьме, и арест Эдисона, и тщательно подготовленное чистосердечное признание. Все это тянуло минимум на понижение в должности, максимум знакомства с камерой. «Его Величество у себя?» Распахнув двери королевской приемной, Гейл направился прямиком к Мартину. «Если не удастся добраться до одного, он поговорит со вторым». Секретарь съежился и отвел взгляд. «Да, но Его Величество занят». «Чем же?» Герцог окинул взором просителей, притихших при его появлении, и обманчиво спокойно поинтересовался. «Мартин сейчас в моде косоглазия?» «Никак нет, ваша светлость», — растерянно пробормотал тот и мысленно помолился Всевышнему. «Гейл сегодня явно не в духе, вдобавок без маски, впервые за много лет. Никакой печати тёмного у него на лице, разумеется, нет, но... Право, некоторые вещи лучше прятать. Ваше Высочество!» — ледяным тоном поправил герцог и вплотную подошел к столу побледневшего секретаря. «Милостью Всевышнего я все еще наследный принц Энни, брат действующего короля». если вы забыли. — Что вы, ваше высочество, как будет угодно вашему высочеству? — попытался отвести от себя беду Мартин. — Забери темные титулованных особ и их странностей, из-за которых страдали нижестоящие. У того же Гейла семь пятниц на неделе. То он требует забыть о том, что он принц, то вновь напоминает. — Так чем же занят мой венценосный брат? Ладонь герцога легла на журнал и притянула его к краю стола. Мартин не посмел помешать. Понадобилось, он бы и место свое уступил. «Никаких встреч», — пробежав глазами записи, констатировал Гейл. «Читает письма? Точно так, ваше высочество, и правит проекты указов. Тогда вряд ли я ему помешаю. Доложите». Гулко сглотнув, Мартин кивнул и в нерешительности поднялся. Он оказался между двух огней, какой-нибудь да непременно обожжет. «Ну же», — поторопил Гейл, и Мартин постучал. Король ожидаемо не обрадовался, что его отвлекли от работы. «Я занят!» — рыкнул он, не поднимая головы. «Даже для меня?» Оттеснив секретаря, Гейл прошел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Хантер удивленно поднял на него глаза. «Что-то случилось?» «Случилось!» — подтвердил герцог. «Причем давно». Он подошел ближе, пододвинул свободное кресло и уселся в него, заложив ногу за ногу. «Ты снял маску и перчатки?» Хантер брезгливо поморщился и отвернулся. «Напрасно тебе не идет. Не стоит пугать придворных, особенно дам. Они столь впечатлительны. Учитывая обстоятельства, мою скорую женитьбу на принцессе Анне, словом, брось свои причуды. Твоим отражением можно пугать детей». «Я восхищен твоей признательностью, брат». Голос Гейла сочился ядом. «Может, тебе напомнить, как появились эти шрамы?» Он провел пальцем по лицу, коснулся каждой из отметин. «Нет». Стиснув зубы, Хантер постарался успокоиться и по привычке погладил артефакт на пальце. «Что-то не так?» — нахмурился он, заметив, как пристально Гейл рассматривает камень. «Тебе виднее», — загадочно ответил герцог. По губам его скользнула кривая улыбка. «Ты изменился», — неодобрительно заметил король и неохотно воткнул железное перо в держатель. И не в лучшую сторону. Стал желчным, злопамятным. «Я?» Брови Гейла взлетели вверх. «В чем заключается моя злопамятность? В нежелании забыть, как ты бросил меня умирать, когда я спас тебе жизнь?» «Гейл, прекрати!» — нахмурился Хантер, но герцога было уже не остановить. «О, ты драпал, как заяц, любимый папенькин сынок!» Растерялся, даже не попытался защищаться, когда на тебя напали. И не где-нибудь, а в доме твоей любовницы, куда ты меня потащил за компанию, набраться опыта. Напал ее обманутый муж, которого подкупили недоброжелатели. Король промолчал, только сильнее насупился, поджал губы. Все отныне с маской покончено. Мне надоело прятаться. В моих шрамах нет ничего постыдного, равно как и в моем даре. Однако... Немного успокоившись, продолжил Гейл. «Я пришел не ради бесед о внешности или давнем покушении. Меня интересует правда». «Правда?» — насторожился Хантер. Герцог уловил кислый запах страха, который, впрочем, быстро испарился. «А, постой!» — внезапно осенило короля. «Ты о погибшей певичке. Той рыжей, последней. Спасибо, я уже в курсе. Ее отравила ведьма, называвшая себя Селеной Мордон». Сначала она лезла ко мне в постель, а после переключилась на тебя. Файлах обещал с ней разобраться и порадовать нас славным костром. Боюсь, порадовать тебя ему будет нечем. А сам Файлах. В скором времени сам предстанет перед судом, если не сумеет внятно объяснить свои действия. Вот как? Хантер поджал губы. Жаль. Но я не вмешиваюсь в дела твоего ведомства. Однако, надеюсь, после ты поведаешь, в чем же там дело. Обязательно, кивнул Гейл. Артефакт на пальце короля притягивал взгляд. Теперь, когда разум очистился от посторонних мыслей, герцог ясно ощущал исходившие от него вибрации. Там, внутри необработанного камня, дремала сила. Она немного напоминала ведьминскую, только мягче, тише, теплее. Кожу словно лизало безопасное пламя. Гейл попытался припомнить, чувствовал ли он это прежде. Кажется, нет. Выходит, что-то изменилось. «Ты недавно побывал в тюрьме Инквизиции», — герцог озвучил бродившую в голове догадку. «Из розы забрали силу. Не в перстне ли она в итоге оказалась?» «С чего ты взял?» — напрягся Хантер и накрыл перстень ладонью. «Да так», — Гейл почесал подбородок и неожиданно попросил. «Отдай его мне на минуточку. Интересная огранка. Хочу рассмотреть ближе». — Да что с тобой сегодня? — король поспешил спрятать руку под стол. — Врываешься в кабинет без доклада, болтаешь всякую чушь. — Пусть лекарь тебя осмотрит. — Сдается любовница и тебе подлила яду до того, как сбежала. У тебя зрачки расширены. — Она мне не любовница, — медленно покачал головой Гейл. — Она лечила мои раны. Слова Ирен пока полностью подтверждались. Подумать только, герцог столько лет не замечал подлой натуры брата. Его страх, желание оклеветать невиновного, то, как он прятал перстень, обвинял Гейла в неблагодарности. Уж не Хантер ли в свое время распустил слух о его смерти? Спас жизнь и не нужен, свободен. Не порти вечный праздник своим даром, уродством, напоминанием о неблаговидном поступке. «То есть ты знал?» Скулы Хантера заострились. Чуть приподнявшись, он впился в брата хищным взглядом. «О том, что она ведьма? Конечно». спокойно признался герцог. «Неужели ты думал, будто мой дар можно обмануть? Я и сейчас чувствую флюиды, которые испускает твой перстень. Дай взглянуть, мне же интересно». Он протянул руку ладонью вверх. «Ты забываешься». Лицо Хантера пошло пятнами. «Пусть ты мой брат, но по-прежнему мой подданный. И что же я слышу? Ты прячешь у себя убийцу?» «Она никого не убивала», — твердо возразил Гейл. «Файлах оговорил ее». подлил Эдисону наркотика и сделал внушение. Это доказано, Хантер. Взгляды братьев схлестнулись. Ни один не мог взять вверх, поэтому после пары минут молчаливой борьбы они сошлись на ничьей. «Положим», — сердито пробурчал король, раздосадованный оказанным сопротивлением. «Но ты не станешь отрицать ее дар? В отличие от тебя нет. На что ты намекаешь?» Жилы на шее Хантера вздулись, ему хотелось немедленно вышвырнуть Гейла вон, но он боялся. Несмотря на все слова о старшинстве и главенстве, Хантер всегда подспудно опасался необычного брата. «Тебе видней?» но так и быть, я напомню. Гибель любовниц, внезапно появившийся артефакт, пахнущий силой ведьм, твоя запанка возле замка Квик». «Какая запанка! запаниковав, Хантер ослабил ворот рубашки. «Не было там никакой запонки. Я потерял одну, но не там». «А где?» «Пес его знает. Снял, а утром не досчитался. Здесь, во дворце». До да камердинера моего спроси. Я из него всю душу вытряс, но пропажу так и не нашли. Наверняка кто-то из горничных стащил. Эти девки те еще воровки». «Спрошу», — пообещал Гейл и закончил перечислять. «Сгоревшие книги, нежелание, чтобы я застал графа Дориана живым, смог поговорить с ним». «Замолчи!» — хантер рывком поднялся на ноги, едва не опрокинув кресло. От неосторожного движения, лежавшие ближе к краю бумаги, веером рассыпались по полу. «Замолчи, пока еще не поздно остановиться!» — сверкая глазами, прошипел король. Руки его сжались в кулаки, лицо напоминало маску смерти. Такое же уродливое, перекошенное. «Мне плевать на тех баб, повторяю в последний раз. И на рыжую тоже!» Пусть мрут как угодно, лишь бы я успел их трахнуть. Про ведьмака Дориона и вовсе смешно. Он угрожал безопасности государства. Мне, тебе, наконец. Да, уничтожил без тебя. Не жалею. Как уничтожу ту шлюшку, которую ты защищаешь. Подумаешь, раздвинула ноги, а ты и поплыл. Подумай, подумай над своим поведением, братец. Ты обязан служить короне, защищать меня, своего короля. И что же я вижу? Ты покрываешь ведьму. «Любого другого казнили бы за измену, но я милостив и прощаю тебя. Но впредь, слышишь, не смей, я избаловал тебя, дал слишком много воли. Ничего, мы это исправим. Сегодня же найду для тебя дело». «Ты закончил?» Гейл пропустил эмоциональную тираду мимо ушей. «А вот я нет. И тоже советую тебе задуматься, Хантер, пока еще не поздно». Сознавая, что дальнейшего разговора не выйдет, Он отвесил взбешенному брату низкий церемониальный поклон и уже в дверях добавил, и все же тебе придется смириться. Маску я больше не надену. В спину ему полетело приглушенное проклятие. Король не сдержал эмоций. Гейл вплотную подобрался к его секрету, грязному, гнусному, который любой ценой надлежало сохранить в тайне. не в силах сосредоточиться на делах, Хантер принялся расхаживать по кабинету. Ему нужен файлах, причем немедленно. Пусть присмотрит за Гейлом, доложит о каждом его шаге. И ничего братец с файлахом не сделает. Хантер не позволит. Во всяком случае, пока. Они с ним чем-то похожи. Оба лишены бесполезной морали. Именно такой человек нужен ему для поимки Ирендориан. Искушение избавиться от брата было велико. Но Хантер временно унял кровожадность. Может статься, Гейл блефует, подозревает неладное и только. На лбу выступила капля пота. Что, если бы брат взял артефакт в руки? Огненный феникс мгновенно заживил бы его рубцы, и Гейл все понял. Чудо, что брат пока не связал цветущий вид самого Хантера с перстнем. Списывал все на ухищрения врачей и косметические процедуры, которыми он сам пренебрегал. Да и до того ли было Гейлу? Вечно занятой, погруженный в собственные мысли, он не следил за чужой внешностью. Не иначе Тьес Моризен умел читать мысли. Стоило королю о нем подумать, как Мартин доложил о его появлении. Тьес смиренно просит немедленно принять его. Дело срочное государственной важности. Пусть заходит, кивнул Хантер и ликвидировал беспорядок на полу. Оставалось надеяться, лицо тоже не сохранило следов перепалки с братом. Королю требовалась маска ледяного спокойствия. В файлах тенью скользнул в кабинет и, немного не доходя до стола, поклонился. Слышал вас, разыскивал Гейл. Хантер обратил на него вопросительный взгляд. «И мне стоило большого труда не попасться ему на глаза, Ваше Величество. Нас не подслушивают?» в Файлах боязливо покосился на дверь. «Говорите смело», — ободрил его король и, наконец-то расслабившись, опустился в кресло, сложил руки домиком. «Речь о той ведьме. Описание сходится. По моим сведениям, она и есть та, которую мы ищем. Ирен Дориан». «Если бы сейчас под ногами Хантера разверзлась переисподняя, он бы не заметил». «Как?» «Что?» — охрипшим голосом выпалил король. Кровь отлила от его лица. В файлах на мгновение испугался, что монарха хватит удар. И «Я знаю, где она скрывается», — выждав немного, продолжил он. «Если угодно его величеству, девчонку к вечеру доставят в тюрьму». «Конечно угодно, хотя...» — Хантер призадумался. «Убейте ее, и дело с концом», — распорядился он. «На том свете ее порядком заждались». «Как прикажете, Ваше Величество?» — склонил голову в файлах. «В ответ могу ли я просить о небольшом одолжении? Мне пришлось применить к Тьесу Миштану некоторые средства. Увы, законных оснований избавиться от девчонки не было». «Разумеется, вас оправдают», — кивнул Хантер. А Верховном Инквизиторе не тревожьтесь. Он сделает так, как я прикажу. А теперь ступайте». Он нервно взмахнул рукой. К вечеру Ирен Дориан обязана умереть. «Все непременно», — пообещал файлах и, спохватившись, замялся. «Мне ждать, Ваше Величество, в ближайшее время? Если да, то мне потребуется ведьма. Не лучше ли?» «Хорошо», — неохотно согласился Хантер. «Посадите ее в самую дальнюю камеру. Вы правы, смерть слишком легкая кара. Пусть пострадает». А как поступить с Тьесом Миштаном? Его светлость приказал перевести его под домашний арест. «Пусть там и остается. После признайте сумасшедшим». Назначим ему хорошую пенсию и отправим поправлять здоровье в деревню. А там сделаем так, чтобы он никому ничего не рассказал, мысленно добавил Хантер, проводив спину Файлоха сосредоточенно задумчивым взглядом. Заместитель брата вызывал в нем смешанные чувства. С одной стороны, хваткий, услужливый, с другой королю не нравилось, что он посвящен в один из его секретов все эти намеки. Уж не догадался ли Файлах о причинах, по которым Хантер любил время от времени навещать тюрьму и томившихся там ведьм. Он никогда не оставался рядом, уходил, но. Файлах, вернитесь. Хлесткий, напоминавший порыв февральского ветра окрик короля, настиг Файлаха на пороге. Тот замер, втянул воздух, словно дикий зверь, и развернулся с услужливым выражением на лице. Чего изволите, Ваше Величество, для начала перестаньте лебезить? — раздраженно заметил король. — Я обещал вам защиту. Незачем зачем переигрывать. Иногда не мешает, ваше величество. Иногда не мешает. Однако подобострастность тут же исчезла с его лица. — Зачем вы сказали о ведьме? Хантер почти вплотную подошел к нему. Огонек подозрения зажегся в его глазах. — Что именно, ваше величество? — растерянно переспросил Файлах. — Вы сказали, что мне потребуется ведьма. поинтересовались, собираюсь ли я наведаться в тюрьму. «Ах, это!» — лицо его просветлело. «Дело в том, что сейчас тюрьма пуста. Я знаю, вам нравится время от времени допрашивать мерзких тварей. Всего лишь хотел подготовиться. Не факт, что в скором времени нам удалось бы схватить еще одну ведьму или ведьмака». «К тому же...» — файлах понизил голос. «Дело важное. Вы сами настаивали на максимальной секретности. Логично предположить, что вы лично захотите заняться девчонкой». Хантер хмыкнул и отступил к столу. «Что-то еще, Ваше Величество?» — напомнил о себе файлах. «Пожалуй, нет». «Тогда я осмелюсь попросить солдат вашей личной охраны для конвоирования беглянки, из тех, кто помогал задержать ее отца». Король на мгновение напрягся, а потом кивнул. «Берите...» Периферийным зрением он видел, как в файлах отвесил ему придворный поклон и неслышно скрылся за дверью. Странный тип. В файлах метит на место Гейла. Хантер почесал подбородок и прислушался. Не подготовила ли судьба еще каких-нибудь сюрпризов? Сам себе на уме ведет двойную игру. Пора и его пригласить на свидание с Вечностью. Скажем, ведьма на прощание прокляла. Пусть только доставит ее, а там... Король потер вспотевшее ладони и в который раз за последнюю четверть часа прикоснулся к персню. Хотелось вызвать Феникса, накачаться от него уверенностью. Останавливал Гейл. Отныне брат станет принюхиваться и прислушиваться. Необходимо проявить осторожность и временно не контактировать с магией. Ирен довольно оценила результаты работы. Неплохо для той, которая в последний раз вышивала гладью лет семь назад – Буквы вышли не совсем ровными. «А» завалилась бок. но вряд ли герцог ждал от нее мастерства придворных кружевниц. «Он вообще от тебя ничего не ждет», — напомнила себе девушка. «Разве только покаяние?» Весь день она провела в тревоге, не находя себе места, бродила по охотничьему домику, с трудом заставила себя поесть и засела с вышивкой у окна. Отсюда была хорошо видна просека, и Рен не пропустила бы возвращения Гейла. Девушка отложила вышивку в сторону и со вздохом привалилась головой к стене. «Тяжко. Любое действие лучше бездействия. Пусть бы ее публично обвинили, тогда Ирен хотя бы смогла защититься. А так, сколько ей придется ждать? День? Два? Год?» От мрачных раздумий отвлек солнечный блик. Выглянув в окно, Ирен увидела гвардейцев в полном обмундировании. Подскочив, она в ужасе прижала к груди платок с инициалами единственного человека, который мог бы ее спасти. Но он далеко, а Ирен здесь одна. Бежать. Поздно. Они уже рядом. Гейла с гвардейцами нет. Маленькая, но радость. Раз так, у нее сохранился крошечный шанс на спасение. Если бы герцог счел ее виновный, лично бы припроводил в темницу. А вдруг он просто не захотел мараться? Откуда им известно, где ты? Безжалостный внутренний голос напомнил, что об охотничьем домике знали двое — Гейл и немой кучер. Последний все еще здесь. Утром, бесцельно шатаясь по дому, Ирен видела, как он рубил дрова во дворе. Оставался герцог. Больше некому ее выдать. Ее будто придавили к земле гранитной глыбой. Последняя надежда разбилась в дребезги. А ведь Ирен верила Гейлу. И не только. Она впустила его в свое сердце. Горько улыбнувшись, девушка покорилась судьбе. Глупая птичка. Как только она могла подумать, будто у Гейла возникли чувства к ней. Плотское желание, не больше. Он сам признался, что добровольно отказался от женской ласки много лет назад. Не мудрено, что при виде хорошенького личика кровь забурлила, потребовала свое. Ирен легкая добыча, ведьма в его полной власти. Гейл не ждал неудобств, а она... Ирен сокрушенно покачала головой. когда она успела привязаться к нему. Даже инициалы на платке вышила. Ирен не пошевелилась, заслышав шум голосов, не повернула головы на звук открывшейся двери. Казалось, ее вовсе не волновало, что с ней сделают. Он не поверил. От этой мысли сердце разлетелось на тысячи осколков. Такой же, как все авиланы. Попыталась она мысленно унять боль, заштопать образовавшуюся в груди дыру. Вдобавок инквизитор. И если безобидную ведьму он еще как-то терпел, то ведьму из рода Дорианов терпеть не станет. Я угроза. А от угроз избавляются. «Добрый вечер, леди!» Ирен вздрогнула, услышав голос Файлаха Морризона. Он самодовольно улыбался возле двери. Словно телохранители, за спиной застыли двое гвардейцев. «Мне жаль прерывать ваше уединение, но, боюсь, нам придется прогуляться. А если я откажусь, у вас есть приказ?» Ирен надменно скрестила руки на груди. Может, она и проиграла, но не сдвинется с места без соблюдения всех формальностей. «Приказ?» — поднял брови файлах и от души расхохотался. «Разумеется, у меня есть приказ. Моя собственная воля. Я наконец-то поймал вас. Теперь вы никуда от меня не денетесь. Взять ее!» Он кивнул поджидавшим снаружи гвардейцам и посторонился, пропуская их в комнату. «Осторожнее, ничего ей не сломайте!» напутствовал в файлах солдат. Ирен подскочила, лихорадочно прикидывая, хватит ли у нее сил принудить обоих. Однако прибегнуть к колдовству она не успела. Гвардеец метнул ей под ноги склянку с удушливым газом, второй ловко спеленал сетью. Закашлившись, Ирен попыталась отбиться, выбраться из ловушки, но веки стремительно тяжелели, и вскоре она погрузилась в глубокий беспросветный сон.